гипотензивные средства. А вот еще однажды, как вспоминает маменька, ее роддом консультировала одна Марья Николаевна, терапевт. Ходила все, ходила. Первые подозрения появились по ерунде. Всего-то и написала, что не был обнаружен яйцеглист. Но потом, когда она назначила гипотензивные средства, маменьки на подозрения почему-то усилились. И она решила спросить, Марья Николаевна, а вот вы назначаете гипотензивные средства, а не от чего, по-вашему? — А не от тенезмов. Маменька сказала, Марья Николаевна, забудьте, пожалуйста, к нам дорогу. Забудьте, что существует этот адрес. Настоятельно вас прошу. Та и забыла. В защиту, Марья Николаевна, можно сказать, что она ни в чем не виновата. У нее вообще не было диплома, как потом выяснилось.